Глава седьмая. Трель соловья. Вечером того же дня Палин сидел в своей комнате на кровати и смотрел на натюрморт, висевший на противоположной стене. Сумерки вползали в открытое окно, и где-то в саду пел соловей. Иван не зажигал света. Ему хотелось разобраться в своих ощущениях. Картина, на которую он глядел, в полутьме, казалась смутным пятном, и от того не отвлекало его от размышлений. Поговорив с учителями, он собирался сходить в деревню, но неожиданно разразилась гроза, и Иван, чтобы занять себя, стал осматривать дом. Он переходил из комнаты в комнату, пощупал стол, о котором ему рассказал Киселев, и убедился, что это обычный предмет мебели, не слишком легкий, но и не настолько тяжелый, чтобы его нельзя было сдвинуть с места. Данный факт, впрочем, никак не объяснил, почему стол ухитрился летать без крыльев и без каких-либо видимых приспособлений. Распросив Лидию Константиновну, Апалин выяснил, что движущийся и стучащий сам собой стол, который она видела, был тот же самый, и что раньше Сергей Иванович любил проводить за ним свои сеансы. Затем Апалин пожелал увидеть портрет, который сам собой перенесся с чердака в бывший бальный зал на втором этаже усадьбы портрета глядел старый режимный господин с остроконечной бородкой и усами. На вид в нем было не больше чертовщинки, чем, к примеру, в тарелке окрошки Иван отвернулся от портрета и недовольно почесал нос. Он осмотрел все помещения на обоих этажах усадьбы, не пропустив ни одного чулана, ни одного закутка. Наверху остатки былой роскоши и изящные колонны причудливо сочетались с покосившимися оконными рамами и отходящими от стен обоями, которые в иных местах висели лоскутами. Здесь еще оставалось некоторое количество мебели, но уже ощущался тот особенный нежилой дух, который обычно предшествует запустению и забвению. Несколько комнат на втором этаже были отведены для комсомольцев, и в одной из них старинная кровать с остатками балдахина соседствовала с бюстом Калинина и изображениями Ленина и Троцкого. Тем, кто жил в столице и пристально следил за происходящими событиями, было ясно, что товарища Троцкого выдавливают из партии, что его атакуют со всех сторон и что подняться ему уже не дадут. Однако в провинции не так хорошо держали нос по ветру, и, кроме того, следует сказать, что сторонников у Троцкого было немало, и слава создателя пролетарской революции работала на него еще долго. Спустившись на первый этаж, Апалин заглянул к Киселеву. В комнате, которую занимал Платон Аркадьевич, на стене висел совершенно иной портрет. Лев Толстой, и вовсе не в виде хмурого старца с кустистыми бровями, каким его принято обыкновенно изображать, а в образе молодцеватого офицера с николаевскими иполетами. Заметив, что гость заинтересовался портретом, Киселев оживился, сел на своего конька и прочитал целую лекцию об учении Толстого, а также о его художественных произведениях. Слушая его, Апалин сделал лишь один вывод, что собеседник должен быть очень хорошим учителем. Затем Иван позволил себе перерыв, чтобы покурить, и отправился осматривать погреб, где не обнаружил ничего особенного. Теперь ему оставалось обследовать только чердак, где нашлось кое-что поинтереснее, а именно заброшенное гнездо дрозда с яйцами невероятного бирюзового оттенка Разобранный хлам, преимущественно железный, деревянный весь пошел на растопку в недоброй памяти 1918-1921 годах, на которые пришелся пик разрухи и хаоса гражданской войны, а также телескоп на треноги. «Да революционный еще», — пояснил учитель. «Его купили, но так и не успели собрать. Мне сказали, что одно время Зинаида Станиславовна интересовалась астрономией. Оптика цейсовская, представляете? Я его случайно нашел в одном из ящиков. Собрал. Будем с ребятишками на звезды смотреть. Заинтересовавшись телескопом, Апалин припал к окуляру и стал поворачивать прибор в разные стороны. Он разглядел верхушки леса, деревню, церковь, кладбище и даже паровоз, подходящий к станции. Все было видно как на ладони. И про себя он решил, что телескоп — чертовски хорошая штука. «А священник тут есть?» — неожиданно спросил Опалин. Киселев мысленно отметил, что Иван не стал употреблять слово «поп», имеющее уничижительный оттенок, и поглядел на собеседника внимательно. Несмотря на весь свой опыт, учитель никак не мог понять, что представляет собой Апалин. Иногда он казался простым, как таблица умножения, а иногда задачивал, вот как сейчас. «Отец Даниил...» сказал Платон Аркадьевич в ответ на вопрос собеседника. «Зачем он вам?» «Поговорить», — туманно отозвался гость, почесывая ухо. «Он старый человек», — буркнул учитель. «И совсем не враг советской власти». «Вы к нему обращались?» Апалин круто повернулся к собеседнику. «Но насчет призрака, который тут шляется?» Это был уже второй раз, когда Киселев понял, что московский гость совсем не прост. Да что там, несмотря на молодость, чертовски проницателен. Угадали, пробурчал Платон Аркадьевич. Ладно, черт с вами, разозлился учитель. Он тут был. Со святой водой и молитвами. Изгонял злых духов. И как, помогло? Нет, сухо ответил учитель. Послушайте, если вы намерены разводить антирелигиозную пропаганду. Я из угрозыска, усмехнулся Иван. Это не по моей части. «А труба у вас хорошая». Он кивнул на телескоп. «Просто отличная. Кто еще о ней знает?» «В смысле?» «Кто знает, что она тут стоит?» «Ну, я говорил Лидии Константиновне». «А еще кому?» «Кажется, никому». «Отлично. Впредь до моего особого разрешения прошу о телескопе никому не сообщать. Это понятно?» «Понятно», — проворчал платун Аркадьевич хотя на самом деле он ничего не понимал. Когда дождь кончился, Иван отправился обследовать сад. Часть деревьев была вырублена, а за домом располагался огород, и, поглядев на него, Апалин сразу же понял, что занимается им человек, не имеющий достаточных навыков, и только потому, что жизнь заставила. Грядки кривые, овощи посаженные то слишком тесно, то чересчур просторно, половина кустов не плодоносит. Одним словом, совсем не то, что на огороде возле станции, где чувствовались неустанная забота и любовь к делу. «Интересно, Терешин занимается огородом или все-таки Марфа?» — мелькнуло в голове у Ивана. «Наверное, жена, хотя он и корчит из себя главного, все-таки хорошая хозяйка видна сразу». После огорода Апалин пошел к пруду и, засунув руки в карманы, некоторое время стоял напротив плотины, на которой инженеры Вережников установил Динамомашину. машину. Апалин уважал техническую мысль, и все, что двигалось, производило электричество или облегчало человеческий труд, было близко его сердцу. Еще он любил мосты, корабли и, конечно же, самолеты. Может быть, если бы Иван не оказался в угрозыске, он попытался бы стать летчиком. Ради одного ощущения, что ты отрываешься от земли, ради того, чтобы воспарить над скудной, трудной, спотыкающейся жизнью. Ах, мечты, мечты!» Усилием воли отогнав досужие мысли, Апалин повернулся и зашагал к старушке. В конце концов он приехал сюда не мечтать, а заниматься делом. Сторож усадьбы, превращенный в школу, оказался бледным малым неопределенного возраста, заросшим клочковатой русой бородой. Звали его Алексей Свешников. Он рассказал, что раньше выполнял разные работы в Дроздово, потом перебирался в город на заработки, снова возвращался и, в конце концов, с позапрошлого года осел тут. Также он уверял, что привидения шатались в усадьбе и раньше, потому что в войну там устроили больницу, в которой от тифа и прочих болезней умерли десятки, если не сотни человек. «Я тебе так скажу. Больница — одно название», — говорил Алексей лоб. Его отличала медлительная речь, и каждое слово он произносил, словно вбивая гвоздь. «Больных туда просто привозили, понимаешь? А лекарств не было». Ничего не было. Лидия Константиновна выполняла обязанности сестры милосердия, пока сама не заболела. — А как же врачи? — пробормотал Палин. Врачи? Да ты что! Ну, прислали из уезда одного. Он только посмотрел, махнул рукой и обратно запросился. — А Виноградов, который нынешний доктор, он тут когда появился? Сторож задумался. — В этом году или раньше? Решил ускорить процесс опалин, который видел, что его собеседник завяз в дебрях памяти и никак не может сориентироваться. — Нет, ты меня не сбивай. — Кажись, после смерти Ленина он приехал. — Точно, вот тогда. — А что он за человек вообще? — Человек? Да так, городской. Жена к нему приезжала одно время, потом развелась. Надоело мне, — говорит, — свинство это. Алексей усмехнулся и покрутил головой. Она в туфлях ходила. Какие туфли в деревне, сам понимаешь. За печкой затрещал сверчок. — Отец мой был тут сторожем, — сказал Алексей. — А я, знаешь, решил, у меня все будет иначе. Сторожа не пойду. — И что? — он усмехнулся. «Что большевики о судьбе говорят? Есть судьба или нет?» «Каждый сам хозяин своей судьбы», — убежденно ответил Иван. «Да ну!» — сторож криво усмехнулся. «У меня три брата было. Все на фронте полегли. В империалистическую войну». Он не справился со словом «империалистическое» и перекорежил его так, что опарин помощился. Что они в своей жизни решали? Да ничего. На меня посмотри. Что я решаю? Стерегу усадьбу эту проклятую, копаюсь на огороде, слежу за машиной на платине, за лошадью, вожу Лидию или учителя куда скажут. Перевод призрак этот такаянный. А лошадь что, болеет? — спросил Палин, вспомнив разговор на станции. не Игнат, сволочь, плохо ее подковал. — Игнат — это кузнец? — Он. Ты знаешь, он к Лидии сватался. Много лет назад, а она ему отказала. Так он до сих пор помнит и не упустит случая напакостить. — Ладно, хватит про Игната, — решился Апалин. — Ты лучше про призрака расскажи. — О, что про него рассказывать? Сторож явно занервничал. Сверчок заскрипел еще громче. — Ты его видел? — Один раз. Мне хватило. — Опиши. — Как его описать-то? Белый и колышцы в воздухе, а вместо головы — череп. — Череп, значит? Mm — -hmm. Ты в него тоже палить собираешься что ли? Как этот, который до тебя приезжал? — Думаешь, не стоит? — серьезно спросил Иван. — Ну, попробуй, если смелый, — ответил Алексей со вздохом. — Только на меня не рассчитывай. Я с призраком связываться не стану. Братья мои померли, а я еще пожить хочу. — Почему ты один дом стережешь, без собаки? — Была у меня собака. На лицо сторожа набежала тень. — Убили ее. — Кто убил-то? кто то из местных сад видел там черешни растут яблони ничего толком не поспевает их зелеными обдирают зачем ну вот так туманно ответил алексей поводя плечами это же все господское было в девятнадцатом году у кулача дров было навалом но они все равно сюда лазили и деревья пилили хотя лес совсем близко После старушки Апалин заглянул в конюшню, где в просторном стойле, рассчитанном как минимум на шесть лошадей, стояла одна единственная кобыла и шумно вздыхала. — Здорово, — сказал ей Иван. — А ты не боишься призраков, да? Лошадь посмотрела на него своими прекрасными темными глазами и переступила на месте. — Надо будет сделать под лицо Игнату внушение, — подумал Апалин и отправился к себе. Теперь он сидел и вело размышлял обо всем, что услышал и узнал в этот странный тягучий летний день. Его не покидало интуитивное ощущение, что среди этого вороха самых разнообразных сведений он уловил намек на нечто очень важное, на ниточку, которая была ему так нужна, но он не ухватил ее вовремя, чтобы раскрутить весь клубок, и это его мучило. Что же это было в самом деле? Соловей в саду щелкал, свистел и выводил рулады. Ночь наплывала на Палина. Надо будет спросить у них бумаги и чернил, чтобы... Хотя что я могу сейчас написать? Он мысленно представил себе, как будет выглядеть его отчет и фыркнул. Помощник агента Угрозы Палин Иван Григорьевич, командированный в бывшую усадьбу Дроздова, Московской губернии, с целью пресечь деятельность иммигрантского призрака, который злоумышляет против советской власти, в данном случае являлось весьма популярным в те годы сокращением, обозначавшим «бывшие» или «бывшие». Так называли не только «дома», но и «людей», которые что-то значили при старом режиме, а при новом обратились в «ничто» или «почти в ничто» из-за чего не питали к власти большевиков никакой симпатии. Вот, допустим, Лидия Константиновна. Можно ли ее назвать бывшей? Всю жизнь на положение бедной родственницы в этом доме, который ее не отпускает? Или, к примеру, Киселев? Он поглядел на банку с огурцами, которая превратилась в сущую обузу. Половину опалин отдал Лидии, а оставшиеся успел частично умять. Завтра верну Марфе пустую банку, — решил Апалин. — Пусть не думает, что я зажал посуду. Он был человеком обязательным и не понимал, как можно не держать своих обещаний. Выбросив до поры до времени из головы все мысли о призраке, он попробовал закрыть окно, но понял, что не сможет спать в духоте и оставил все как есть. Сбросив сапоги, Апалин улегся на кровать, повернулся на бок, ничем не накрываясь, и уснул. Впрочем, до этого он успел убрать Браунинг под подушку. Точность обязывает нас добавить, что вскоре после того, как он уснул и на небо выплыла мутно-желтая круглая луна, тень скользнула по саду и заглянула в открытое окно. Добавим также, что тень не имела отношения к миру призраков, а, напротив, принадлежала вполне себе живому человеку. Видя, что опарин крепко спит, обладатель тени усмехнулся, и растворился в ночи. Его загадочную личность могли бы разоблачить только луна и соловей, но оба говорить не могли, и потому тот, кто бродил по саду, ничего не опасался.